Я попробовал подобраться к мыслям мальчика-солдата поближе. Не знаю, почувствовал ли он меня. Я пытался вести себя тихо и неприметно, словно ребенок, заглядывающий через отцовское плечо в недописанное письмо. Он сохранил воспоминания Лисаны и сверялся с ними, как с картой. Тропа к ее дому огибала холм и дальше проходила между двумя огромными деревьями. Сохранилось из них только одно, от второго остался пень, похожий на торчащий из земли гнилой зуб. Мальчик-солдат прошел между ними и остановился в задумчивости. Дальше, вверх по склону, решил он, поскольку помнил, как она любовалась живописным видом на долину. Она покинула деревню, став великой, там обитало слишком много несбывшихся надежд. Ее возлюбленный не пожелал стать кормильцем великой, и жить в тени ее могущества. А она не хотела видеть, как мимо ее двери будут каждый день носиться его дети. Она так и не выбрала себе кормильца, о заботились жители деревни, весь ее клан гордился тем, что вырастил великую. Их стараниями она ни в чем не нуждалась. Еда, украшения, спальные меха, убаюкивающая музыка по вечерам, способствующие размышлениям благовония, Ей стоило лишь пожелать чего-то, и она это получала. В ответ она верно служила своему народу. У нее было все, кроме простой жизни, о которой она некогда мечтала. Все, кроме мужчины, отвернувшегося от нее, когда ее коснулась и наполнила магическая сила. Я вдруг невероятно ей посочувствовал. Я считал, что у меня нет с ней ничего общего. Но, заглянув через мысли мальчика-солдата в ее воспоминания обнаружил, насколько похожа наша судьба. Ее дом возвели из прочных кедровых стволов. Крыши подобных строений обычно резко заострялись к середине, а их края почти касались земли. Крыли их бревнами, а щели конопатили мхом, и с течением лет на них разрастались папоротники и грибы. Она поощряла их рост. Ее дом был живым, самим воплощением леса, дающего ей силу. Это оказалось закономерным. Он дважды прошел мимо. Я заметил дом первым и теребил его сознание, пока он, наконец, не обернулся. Он искал строение, каким она его помнила, просторным, но укромным, с ведущей к нему протоптанной тропинкой. Но все это давно исчезло. Я угадал его остатки в заросшем буйной зеленью холме. В этом дождливом лесу дома строили из кедра, не прихоти ради. В благоприятных условиях его древесина не гниет, в неблагоприятных гниет очень медленно. Дом Лисаны был возведен из толстых, просмоленных бревен, но даже так время и погода взяли свое. Много лет назад в переднюю стену прорезали два оконных проема и дверь, Но постепенно ползучие лозы затянули их спутанным занавесом, а щели со временем заполнил мох. Мальчик-солдат нашел дверь на ощупь, нажимая на зазеленевшую стену рукой, пока она не подалась. Лекарь молча наблюдал, как он по локоть погружает руку в густую листву и вытаскивает ее обратно. Это оказалось непростым делом. Корни были жесткими и деревянистыми, а мох густым. Но, в конце концов, мальчику-солдату удалось прорвать достаточно большую дыру, чтобы заглянуть внутрь. Он смотрел в темноту, пахнущую сыростью и гниением. Почти ногой лекарь начал дрожать. «Разведи нам костер, пока я занимаюсь этим», — предложил мальчик-солдат, и лекарь с облегчением кивнув, умчался собирать сухие сучья и хворост. Мальчик-солдат расчистил дверной проем, Осторожно вошел в дом и поморгал, давая глазам привыкнуть. Потолок и стены еще держались, но лес уже проник внутрь. Спутанные бледные корни проникали сквозь стены, по сути укрепляя их, и свисали с потолка. Земляной пол под ногами был сырым. Он различал смутные очертания того, что осталось от имущества Лисаны. Вот это у стены... Некогда было кедровым сундуком, а осевшая груда, поросшая мхом и плесенью, высится на месте кровати. Он нашел одно из окон и принялся расчищать его, чтобы впустить в дом больше света. Каменный очаг посреди комнаты, любовно сложенный без раствора, сохранился, но дымоход был забит. Близился вечер, мальчик-солдат выглянул сквозь низкую дверь наружу. Лекарь развел небольшой костер, и устроился рядом на свернутом одеяле. «Иди-ка сюда, видишь? Заберись туда и расчисти дымоход, тогда мы сможем занести огонь внутрь. Сегодня ночью, нам будет немного уютнее». Малыш заглянул в сумрачный дом и с отвращением сморщил нос от запаха сырости и вида деловито суетящихся жучков и бледных корней, свисающих с потолка. «А ты не можешь просто обратиться к лесу и попросить его...» приютить нас на ночь. С его стороны это было дерзостью, но мальчик-солдат не стал обращать на это внимание. Могу, но на это уйдет магия. Мне нужно ее копить, а не тратить. Так что сегодня мы переночуем здесь. Я чувствовал, что это не единственная причина. Его любимая когда-то жила здесь. Он смотрел на помещение, которое любой гернеец счел бы обычным погребом, и видел уютный дом, освещенный и согретый огнем в очаге, полный всевозможных удобств, которые пристало иметь великой. Его заимствованные воспоминания поражали. Он помнил медные кастрюли и посуду из зеленого стекла, гребни из слоновой кости и серебряные заколки для волос, но его воспоминания о ее достатке были окрашены грустью. Наверное, только он знал, как одинока она была, Не считал ли он, что сумеет как-то это исправить, поселившись теперь в ее доме? Пока лекарь прилежно дергал и тянул кусты, корни и мох, забившие дымоход, мальчик-солдат медленно обошел комнату. У Лисаны не осталось наследников, которым перешло бы ее имущество, не было даже любимого кормильца, имевшего право забрать три предмета по собственному выбору. Поэтому, по обычаю, касающемуся полных магии людей. Ее дом после смерти стал запретным местом. Магия имеет свою цену и не исчезает бесследно, полагали спеки. Этот дом был оставлен в том же виде, в каком его в последний раз покинула Лисана. Она умерла по ту сторону гор. Она знала о близящейся смерти и осталась там, рядом с выбранным ею деревом. Ее младший брат и трое кормильцев остались с ней, верный до конца, чтобы посадить ее ослабеющее тело к стволу и охранять до тех пор, пока жадные корешки не проникнут в нее, питаясь ее соками и остатками личности. Он знал это почти так же ясно, как если бы все произошло с ним самим. Эти воспоминания отдала ему Лисана. Так что он подошел туда, где прежде висела полка, и пошарил, по полу среди обломков давным-давно сгнивших досок. В конце концов он нашел лампу из мыльного камня, он вышел наружу и почистил ее осыпавшимися кедровыми иголками. На ярмарке он обязательно добудет для нее масло. Он держал ее в ладонях, чувствуя, как она согревается от прикосновения. Лисане нравилось сидеть снаружи теплыми осенними вечерами, когда ее мягкий свет рассеивал сумрак. Мальчик-солдат глянул на небо сквозь кружевной кедровый полок. Быстро темнело. Если они собираются сегодня ужинать, ему придется отправиться на охоту прямо сейчас. Он стиснул зубы. Теперь, когда он нашел дом, ему не хотелось отсюда уходить. Он мечтал любовно восстановить строение таким, каким оно было прежде. Увидеть, как оцветы огня в очаге пляшут по бревенчатым стенам, отдохнуть на кровати, на которой спала она, и пить из ее чашек. Он тосковал по ней со страстью, граничившей содержимостью. Он страдал от любви и одиночества, так что мне стало его жаль. Однако, несмотря на это, он взял себя в руки, как учил его мой отец, когда он был тем же мальчиком, что и я сам. Он посмотрел на лекаря, который по-прежнему уныло выдергивал из дымохода корни и мох. «Моя проща все еще у тебя?» «Я сберег ее для тебя», — заулыбался малыш. Он пошарил в поясной сумке и сбросил вниз лоскут кожи, обмотанный длинными ремнями. Мальчик-солдат ловко поймал ее и собрался идти. «Хочешь, чтобы я для тебя поохотился?» Мальчика-солдата ошломил его вопрос. Ему это даже в голову не пришло, он быстро принял решение. «Нет, спасибо». «Закончи с дымоходом, а потом почисти очаг изнутри и перенеси в дом огонь. И собери немного дров на ночь, а я постараюсь добыть нам что-нибудь на ужин». Малыш стоял, склонившись над трубой, и смотрел на него. Он ничего не ответил, мальчик-солдат повернулся и неохотно пошел прочь от дома. Ему не хотелось, чтобы лекарь приводил в порядок очаг, Он предпочел бы сделать это сам, оставив каждый камень лежать на своем месте, как это было при Лисане. «Великий? Это несчастливое место! Пожалуйста, не бросай меня здесь одного!» — закричал ему вслед малыш. Не успел он пройти и дюжины шагов. Мальчик-солдат остановился и удивленно обернулся. «Почему это место несчастливое? В этом доме жила Великая, которой больше нет. Нам здесь не место!» Прийти сюда незваным — ужасная примета. Неважно, что ее уже давно тут нет, несчастья по-прежнему остаются здесь. На последних словах его голос сорвался, и он плотно сжал губы, чтобы они не дрожали. Мальчик-солдат стоял неподвижно, слушаясь в шорох холодного ветра, в зарослях болиголова и иголках кедра. «Меня пригласили», — ответил он наконец. «А ты мой кормилец». «Меня здесь не ждут никакие несчастья, и тебя тоже!» Лекарь промолчал. Я посмотрел на него и вдруг вспомнил, насколько же он на самом деле юн. Мальчик-солдат не стал тратить время на подобные мысли. Быстро темнело. В это время дня зверья еще много, но долго это не продлится. Я мог жалеть малыша, оставшегося наедине со своими страхами, но мальчик-солдат просто предположил что он с ними справится. Он оказался удачливым охотником. Я ощутил, как он позаимствовал мой навык и опыт обращения с прощой. Чувствовалось это странно, как будто он пустил мне кровь, чтобы напиться ее. В то же время он не мог воспользоваться нашей связью, не открывшись при этом мне. Я мельком увидел его замысел. Он останется здесь, в доме Лисаны, и будет есть, сколько сможет, все четыре дня, а затем отправится быстроходом на ярмарку, он рассчитывал набрать за это время достаточный вес, чтобы произвести впечатление на собравшихся там людей. Было там и что-то еще, что-то, что он охранял гораздо тщательнее. Я не разглядел этого, но понял, что он предвкушает это с волнением, но и со странным сожалением тоже. Он шел по лесу, разнившемуся с тем, что раскинулся по ту сторону гор, настолько же, насколько тот отличался от моей родной степи. Это стало для меня откровением. Я считал, что все леса похожи. Было так странно увидеть, что они отличаются друг от друга так же, как города. По эту сторону гор преобладали хвойные деревья, по большей части кедры и ели. Их иглы устилали землю, и с каждым вдохом я чувствовал их смолистый запах. Я проходил мимо муравейников, вышиной мне по пояс. С первого взгляда они казались всего лишь грудами ржаво-коричневых иголок. Здесь росли папоротники и грибы, потрясающе разнообразные. Он, опираясь на воспоминания Лисаны, узнал, в каких-то из них питательные для магии, собрал их и съел. Мое нежелание полагаться на заимствованные таким образом знания ничуть его не волновало. Когда он проглотил последний кусочек, тихое гудение магии в моей крови зазвучало громче. Дальше он шел, довольно улыбаясь. Его явно обрадовало, что он способен сам о себе позаботиться. Первый замеченный им заяц сбежал, потому что он не додумался заранее запасти камней на снаряды. Он нашел ручей и снова залез в мои воспоминания, чтобы набрать камней подходящего веса и размера. Меня это возмутило, у него были собственные секреты, которые он от меня сберегал, почему я должен делиться с ним умениями, над совершенствованием которых я так усердно трудился. Я закрыл от него свое сознание. Он ненадолго задержался у ручья, чтобы напиться и сделать несколько пробных бросков из прощи. Поначалу у него получалось не слишком хорошо. Он выбрал мишенью ствол дерева, первый камень ушел далеко в сторону, Второй едва задел кору, а третий и вовсе не вылетел из прощи, а упал у его ног. Я чувствовал его разочарование и терзающий его голод. Он нуждался в моих знаниях. Я уступил, рассудив, что если он не поест, страдать будет мое тело. Когда он снова потянулся к моим воспоминаниям, я сам предложил ему то, что ему требовалось знать. Не только как встать и когда выпустить камень, но и само чувство прощи. Следующие два снаряда ударили в ствол с громким, приятным моему слуху стуком. Он ухмыльнулся, пополнил запас камней и двинулся дальше с неожиданной хищнической повадкой. Следующего зайца он убил с одного броска и с удовлетворением подобрал с земли обмякшую тушку. Зверек оказался крупным и разжиревшим к зиме. Довольный, он направился обратно к дому, «Сегодня у них на ужин будет свежее мясо. Одним зайцем ему не насытится. Он, казалось, мог бы съесть еще четыре таких же. Но он достаточно приглушит голод, чтобы уснуть. Завтра он пошлет за едой еще и мальчика. Завтра, — пообещал он своему бурчащему желудку, — будет день изобилия. А на сегодня придется удовольствоваться одним жирным зайцем». Он ускорил шаг в сгущающемся сумраке. Он учуял запах дыма еще из-за деревьев, а вскоре увидел в окне мерцающий свет. Зима с ее короткими днями и долгими ночами надвигалась все ближе. С внезапным уколом страха он вспомнил, как плохо готов к холодам, но тут же стиснул зубы, у него есть еще четыре дня. Четыре дня, чтобы подкормиться и найти товары на обмен. Ему нужна зимняя одежда и возможность постоянно получать еду от преданного клана. Но ничего из этого он не добьется, если покажется на ярмарке, как костлявый попрошайка. «Могущество легче дается тому, кто выглядит могущественным», — произнес он вслух. Я ужаснулся. Еще одно наставление моего отца. Неужели вся его суровая мудрость, которую он передавал мне в надежде сделать из меня хорошего офицера, будет обращена против Гернии и моего короля. Предателем, горько подумал я, отступником. Неожиданно я обрадовался тому, что умер для своего мира. Мне от всей души хотелось, чтобы и Эпини не знала, что я все еще жив, чтобы никто не знал». С внезапной тошнотворной уверенностью я осознал, что все мои знания будут употреблены против моего собственного народа. Как бы трусливо это ни прозвучало, я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что именно я за это в ответе. Если бы мое сердце мне принадлежало, оно должно быть тоскливо сжалось бы, но мне, увы, приходилось покорно сносить удовлетворение мальчика-солдата, шагавшего к дому Лисаны. Откуда-то появился стервятник, видимо, привлеченный запахом убитого зайца, с громким карканем уселся на коньке крыши и уставился вниз яркими жадными глазками. Лекарь сидел, сжавшись в комочек, перед хижиной у маленького костерка, который он затеплил чуть раньше. Он выглядел несчастным и одиноким, а, заслышав шаги мальчика-солдата, испуганно вскинул широко распахнутые глаза». «Что ты делаешь тут снаружи?» — строго спросил мальчик-солдат. «Жду тебя», — поежившись, — выдавил лекаря. «Значит, дело не в боязни несчастий, не в том, что ты сомневаешься в моих словах». Малыш уставился на свои босые ноги. Пожалел ли его мальчик-солдат? Следующий его вопрос прозвучал мягче. «Ты сделал все, что я просил? Принес воду и дрова, очистил очаг от мха и земли?» — Да, великий, я сделал все, как ты велел. Ладно, нам повезло, охота была удачной, и у нас на ужин будет славный жирный заяц. Ты умеешь свежевать и разделывать зайца? — Я видел, как это делала Ферада, — замешкавшись, ответил лекарь. Я мог бы попытаться. — Может, в другой раз. Сегодня я покажу тебе, как это делается. Про себя он подумал, что не хочет потерять часть мяса из-за неловкости малыша. «У нас нет горшка, чтобы его приготовить. Ты прав. Возможно. Идем-ка в дом. Посмотрим, не найдется ли там чего». Из воспоминаний Лисаны он знал, что у нее был любимый горшок из обожженной глины, покрытый изнутри белой глазурью и украшенный снаружи черными лягушками на темно-синем фоне. И как раз подходящего размера мальчик-солдат, Подошел к месту, где она хранила его, и под смятым ковром толстого мха его пальцы нашарили лишь черепки. Он вытащил один и протер. На нем все еще была видна половина скачущей лягушки. Поблизости лежал позеленевший серп из жестоко изъеденной временем меди, все, что осталось от некогда великолепного горшка. Это его необъяснимо огорчило, чего он ожидал. Сколько поколений назад Лисана жила здесь? С его стороны было неразумно рассчитывать, что ее вещи сохранились. Меня удивило, что ее хижина вообще устояла. Почему же его так разочаровало то, что глиняный горшок не дожил до наших дней? Когда он вместе с мальчиком устроился на корточках снаружи, и они принялись разделывать зайца, я понял. Он хранил память Лисаны и печаль из-за разбитой посудины, принадлежала не только ему, но и ей тоже. Она очень любила и берегла этот горшок, и почему-то для нее было важно, что он все еще существует. Словно постепенно осознал я, сохранность ее вещей означала продление ее жизни. Поняв это, я вдруг разделил с мальчиком-солдатом его чувства, как будто я был рисунком, обведенным по наброску, На какую-то долю мгновения я стал мальчиком-солдатом, и если бы расслабился, мог бы с ним слиться, раствориться в нем, как соль, размешанная в воде. На единственный миг слабости эта мысль показалась мне невероятно соблазнительной, но тут же я дернулся точно рыба, попавшаяся на крючок, и освободился. Я бросился прочь от него, не обращая внимания на то, что устремляюсь в темноту. Я погрузился настолько глубоко, что он не мог до меня дотянуться туда, где меня не доставали воспоминания Лисаны. По крайней мере, попытался, но от его голоса мне убежать не удалось. — Рано или поздно я одержу победу! — медленно улыбнувшись, тихо проговорил он. — В чем? — спросил лекаре. — Во всем, — ответил мальчик-солдат. Во всем.